«Ничуть в этом не сомневаюсь», – сухо ответил Алик. Дейзи подумала, не просветить ли их насчет прозвища, которое по секрету сообщил ей сержант Шоу, но решила, что из-за этого добродушному констеблю могут грозить неприятности. И потом несколько последних вопросов Алика были адресованы лично Бену, Он внимательно следил за реакцией на них секретаря и в любой момент мог перейти к вопросам гораздо более интересным. Отвлеки сейчас Дейзи его внимание, и он мог бы попросить ее оставить их вдвоем. Поэтому в ее интересах было сидеть тихо в надежде на то, что он позволит ей дослушать разговор с Беном. Она совершенно не сомневалась в том, что... Оба симпатичны друг другу, но Алек никогда не позволил бы своим симпатиям влиять на ход расследования. Не исключено, что мне придется попросить снова раскопать эту клумбу, продолжал Алек. А если понадобится, то и весь сад. Ну, с этим можно подождать. Закопанные улики никуда не денутся. Давайте пока вернемся к ночи предполагаемого убийства Грейс. Не могли бы вы вспомнить, что делали вечером 13 декабря, мистер Гудман? для соблюдения формальности». «Если на то пошло, я помню, это очень хорошо». «Леди Валерия внезапно перенесла экс мистером Парслоу отъезд в Антип, поэтому после обеда завалила меня инструкциями по поводу того, что надлежало выполнить за время ее отсутствия». «Но вы ведь секретарь сэра Реджинальда». Я устраивался на работу в качестве секретаря сэра Реджинальда и веду всю документацию, касающуюся его фермы. В принципе, ему нужно от меня совсем немного. Леди Валерия, со своей стороны, руководит дюжиной комитетов графства, каждый из которых требует большого количества бумажной работы, переписки, извещений, протоколов и тому подобного. К тому же я веду финансовые дела по месте, расчеты с торговцами, прислугой и так далее. «Ясно. Я просто хотел прояснить это для себя. Значит, вы провели весь вечер с леди Валерией?» Дейзи почувствовала разочарование. То есть, конечно, ее радовало, что у Бена нашлось алиби, если бы оно ему потребовалось, но, к сожалению, это означало алиби и для леди Валерии. «А какая бы из нее вышла злодейка?» «Нет, не весь», — возразил друг Бен. «Где-то часов в десять или чуть раньше она отослала меня подготовить несколько последних бумаг с тем, чтобы она подписала их утром. В 11 я решил прерваться на ночь, хотя это и означало бы необходимость встать пораньше, чтобы все доделать, прежде чем она спустится к завтраку». «Вы были там один?» «С 10 до 11 «Да, один». Алик черкнул что-то в блокнот. Вы видели в тот вечер кого-либо еще? За обедом были все. Это примерно с восьми до без четверти 9 Потом я никого не видел, кроме леди Валерии, до примерно без четверти 12 Вы еще не легли. Я повалялся в горячей ванне. Губы Бена изогнулись в невеселые кмылки. Моя нога иногда пошаливает. Болит как черт знает что. Война. Где это вас так угораздило? На сумме. Вы тоже в тех краях побывали. Провел довольно много времени, летая над вами. Пилотировал разведчик. Ну, на земле было совсем не весело. Точнее, в земле. Но вы ни за какие коврижки не заставили бы меня подниматься на этих ваших этажерках из струны и парусины. Были и в этом свои удовольствия, возразил Алик. Но давайте вернемся к нашим баранам. Кого вы видели без четверти 12 Ко мне в комнату зашел молодой парслоу. Бен говорил спокойно, но Дейзи показала, что в его голосе возникла настороженность. «Он упрашивал леди Валерии уже не в первый раз взять меня с ними на юг Франции. Видите ли, английские зимы на меня паршиво действуют, а он, юноша, добросердечный». Он пришел сообщить мне, что его мать все еще и слышать об этом не хочет. Бену ужасно не хочется, чтобы ему оказывали благодеяния и жалости. Решила про себя Дейзи. А Себастьян достаточно проницателен, чтобы понимать такие вещи. Вот он и умолчал о разговоре, пусть это и означало говорить неправду полиции. Надо только удостовериться в том, что это понял и Алик. Парслоу долго пробыл с вами? Всего несколько минут. С удовольствием сказал бы вам, что он провел у меня всю ночь за картами, например. А какое конкретно время вас интересует, инспектор? «Мы сами еще точно не знаем, только рассчитываем сузить рамки. За 8 недель многие воспоминания бледнеют и стираются, да и улики тоже». Алик провел рукой по волосам. Той самой темной шевелюре, которая первой привлекла внимание Дейзи. «Как бы вы описали эмоциональное состояние Парслоу, когда он пришел к вам в комнату?» Теперь настороженность ощущалась более явственно. Его довольно сильно расстроила неуступчивость леди Валерии. Он был возбужден? И я бы так не сказал. Огорчен, не более того. Возможно, самым точным определением было бы слегка взвинчен. Я предложил ему принять перед сном глоток виски для успокоения нервов. Вы не знаете, он последовал вашему совету? Представления не имею. Мое положение в этом доме не позволяет мне звонить слугам, вызывая их к себе в комнату. Если Себастьян и сделал это, то после возвращения в свою спальню. Впрочем, к этому времени мне удалось его немного успокоить. «Если не считать огорчения от неспособности уговорить мать взять вас с собой, он радовался предстоящему отъезду?» Бен помедлил с ответом. «Несомненно. Если подумать, жизнь его здесь замкнута, стеснена и бесцветна. Он редко выезжает в город, ежегодный выезд на Ривьеру в какой-то степени сродни бегству». «Вам неизвестно других конкретных причин, по которым бы он радовался отъезду из Оклсхолла. «Прошу вас, инспектор», — решительно произнес Бен, — «не надо играть со мной в игры. Я совершенно уверен в том, что вам известно, как и мне было известно еще тогда, о связи Себастьяна с Грейс». «Какие уж тут игры», — вздохнул Алик. «Мистер Парслоу просил меня не делиться с вами подробностями его интимной жизни». Похоже, его слова удивили Бена. Не знаю, что он вам говорил, однако в тот момент я понимал, ситуация для него сложилась весьма напряженная, поэтому Себастьян испытывал облегчение от возможности уехать прочь от всего этого. Вам было известно до судебного заседания, что Грейс беременна? Нет. На мгновение Бен стал будто бы старше, утомленнее и болезненнее, чем старался оказаться только то, что ему не терпелось порвать с ней. Я предлагал ему взыскать повод попросить у леди Валерии, чтобы это рассчитала Грейс, но он очень боялся, что мать узнает об их связи. И потом, добавил он без, не без иронии, при всех своих слабостях горничная Грейс была превосходной. Даже леди Валерия вряд ли отказалась бы от ее услуг так просто. И ее светлость пребывала в неведении относительно их связи. Он считал, что так. Я полагал, что нет, но, разумеется, наверняка тоже не стал бы утверждать. «Мистер Парслоу, похоже, в высшей степени вам доверяет, мистер Гудмен?» «Вы, похоже, в высшей степени осведомлены о семье Парслоу, инспектор», – парировал Бен. «С учетом его обстоятельств вас это удивляет?» «Возможно, нет», – признал Алик. Он продолжал задавать вопросы, касающиеся теперь сэра Реджинальда. Бен, несомненно, относился к своему работодателю с легкой, дружеской иронией, которая сочеталась с уважением достижением на избранном поприще, а еще с толикой досады на полную неспособность хоть как-то противостоять жене. Дейзи сильно сомневалась в том, что сэр Реджинальд, любящий, но невнимательный отец, имел хотя бы отдаленное представление о том, что творится у него в доме. «Повидаюсь-ка я с ним», – сказал Алик, – «раз уж никого из леди нет дома. Как мне попасть на ферму?» «Вы можете доехать на машине», – посоветовал ему Бен, «но в таком случае вам придется объезжать весь парк, гораздо быстрее дойти пешком, если вас не раздражает дождь. До фермы по прямой меньше полумили, как раз достаточное расстояние, чтобы шум и запахи не досаждали ее светлости». «Попросите Моуди, он даст вам зонт». Бен объяснил, как найти тропу, по которой сэр Реджинальд ежедневно ходит на ферму и обратно. «Спасибо за помощь, мистер Гудман!» Алик поднялся из-за стола. «Что ж, оставим вас разбираться с вашими бумагами. Жаль, я не могу пригласить вас в Лондон разобраться с моими». Дейзи улыбнулась Бену и следом за Аликом вышла из библиотеки. «Он стоит десяти пар слов», — заметил Алик когда они вернулись в длинную залу. Жаль, леди Валерия не взяла его на юг. Мне он показался не слишком здоровым. При нашей первой встрече вид у него был почти здоровый, заметила Дейзи. Мне кажется, вид тела, выкопанного из-под земли, воскресил его памяти и воспоминания о войне. У меня есть знакомая, которым до сих пор снятся кошмары об окопах. Да, мне еще повезло летать на своем воздушном змее. Вот, кстати, ваши фотографии за вычетом тех, на которых снято тело в яме. «Спасибо. Сколько я вам должна за них?» «Это за счет скоттланд Ловко устроилась, хихикнула Дейзи, и тут же вернулась к делу. «Я рада, что этого не мог сделать Бен». Алик, подняв бровь, удивленно покосился на нее. «А он не мог?» «Для начала я не думаю, чтобы у него просто хватило физических сил. Имея в руках подходящее орудие, можно и без особенных усилий проломить череп». Что же до ямы, то отчаяние порой добавляет сил, а тот, кто это совершил, наверняка отчаянно спешил спрятать тело. Но у него отсутствует мотив. Не исключено, что он может еще и отыскаться. «Ну да, и он тогда мог бы и не показывать ни зимний сад, и не просить об этом у Уэна, когда его вызвали в дом. Это пока не слишком убеди, боже праведный!» «Эй, вы!» – из желтой гостиной вырвался и устремился в их сторону смерч в розовом дождевом плаще. «Вы?» – инспектор Бетчер или «Как вас там?» «Как вы там представились?» «Детектив. Старший инспектор Флетчер, мэм. Управлению уголовных расследований». Несмотря на шок при появлении леди Валерии, голос у Алика звучал совершенно спокойно. Дейзи решила, что он будет увереннее чувствовать себя, если ему не придется беспокоиться еще и за нее, поэтому тихонько отошла в сторону и сделала вид, будто любуется портретом на стене. Уйти совсем ее не заставила бы никакая сила в мире. «Какого черта вы себе позволяете, фарсер!» – продолжала грохотать ее сиятельство – И испепеляя его гневным взглядом. «Врываетесь мой дом без разрешения, и в мое отсутствие это преступление из управления вы там или нет». «В дом меня впустил ваш, леди Валерия, слуга, и я беседовал с вашим совершеннолетним сыном, который, полагаю, обладает правом замещать вас в ваше отсутствие». «В отсутствии адвоката?» «Адвокат требуется при наличии обвинений в чем-либо». — мягко возразил Алик. «Никаких обвинений я не выдвигал пока», — добавил он. «Обвинения? Что это за глупости? Впрочем, если вы считаете нужным пригласить адвоката...» «Разумеется, нет! Эта трусливая бездарь лишь посоветует мне сотрудничать с полицией, чего я совершенно не намерена делать». Вашему присутствию в моем доме нет никаких оправданий. Покорнейший провоз, прошу вас, немедленно покинуть мой дом. Мне не хотелось бы приглашать вас проследовать за мной для беседы полицейский участок, мэм. Ряд обстоятельств, которые стали нам известны, это слухи и сплетни. С каких это пор наша бесценная полиция прислушивается к досужей болтовне? «Смею вас заверить, мэм, сотворение мира. Как бы мы иначе узнавали, что происходит на свете? Однако в данном случае мистер Парслоу подтвердил, что у него были м -м, интимные отношения с Грейс Мосс. Вряд ли вы можете ожидать от нас, чтобы мы не обратили на это внимание. Леди Валерия изобразила на лице благородное презрение. Молодые джентльмены соблазняли прислугу женского пола с сотворением мира, инспектор. Вряд ли это может служить поводом для полицейского расследования. Да, но когда упомянутая прислуга женского пола становится жертвой убийства, мэм, это гарантированно служит таким поводом. Более того, когда молодой джентльмен сознается в том, что она вынудила его дать обещание жениться, чего он вовсе не намерен был делать, когда он сознается в... Вся надменность разом исчезла с ее лица. «Да как вы смеете!» Когда он сознается в том, что рассказал о своем положении сестре и матери и утверждает, что они предложили разобраться с... «Вы!» «Вы угрозами вынудили моего бедного мальчика признаться в этих придовых вымыслах. Вы, похоже, верите в то, что можете обращаться со мной и моей семьей как со сбродом, принуждая к даче ложных показаний ради удобного вам закрытия дела, детектив. Я добьюсь, чтобы вас вышвырнули из полиции за угрозы почтенным людям. Если вы не прекратите нести эту чепуху», «Я позвоню вашему начальству, в Скотланд-Ярд!» Алик не выказал ни малейшего беспокойства. «Прошу вас, звоните, мэм!» Как ни старалась Дейзи держать себя в руках, тут она не сдержала своего гнева. «На вашем месте я бы не стала тратить силы зря», – любезно заметила она, подойдя к ним. «Я готова показать под присягой, что поведение инспектора Флетчера соответствовало самым высоким стандартам. И если вы будете жаловаться, они лишь сделают вывод, что вам есть что скрывать». «Мне нечего скрывать?» Впрочем,. Возмущение у ее сиятельства заметно поубавилось. «Я застала своего сына в расстроенных чувствах. Я всего лишь хотела защитить его от нечистоплотных махинаций, и...» Тон ее голоса вдруг изменился, и леди Валерия, нахмурившись, обратила взор на Дейзи. «Но ваша-то роль в этом какова, мисс Дел Римпл? Вас пригласили погасить в с Холл. Вам-то что известно об этой грязной истории?» По просьбе Себастьяна я присутствовала при его разговоре с инспектором. Дейзи собралась была рассказать о своей роли в приглашении Скотланд-Ярда, но стоило ей открыть рот, как Алик едва заметным движением головы остановил ее. «Мисс Дел Римпл имела возможность наблюдать в прошлом мою работу», – спокойно произнес он. «Она знает, что я никому не угрожаю. Я задаю вопросы, поскольку...» «Так вы заодно с этим детективом?» Леди Валерия снова начала распаляться. Она выпрямилась во весь свой впечатляющий рост и угрожающе свела брови. «Боюсь, мисс Дел Римпл, я вынуждена просить вас покинуть мой дом!» «Боюсь, леди Валерия, — возразила Алек, я вынужден просить всех оставаться в доме до тех пор, пока мое расследование не будет закончено». Она уставилась на него, явно не ожидая возражений против переезда Дейзи в гостиницу. — Поскольку вам нечего скрывать, — продолжал он, — вы наверняка не будете возражать против того, чтобы ответить на мои вопросы. Впрочем, он явно хотел от нее слишком многого. — Тьфу! — взорвалась леди Валерия. — Если вы ждете, что я стану потакать вашей беспардонной инквизиции то можете ждать хоть до второго пришествия. И, взмитнув полы розового плаща, пулей вылетела из гостиной.